Глава вторая. Идет ли речь об утесах, нагроможденных веками самой природой, или о постройках, воздвигнутых рукой человека, на которых лежит печать протекших лет, вид их на некотором расстоянии совершенно одинаков. Дикий камень издалека не отличишь от обработанного. Они имеют одинаковый цвет, одинаковые очертания. Одно и то же развитие линий, покрыты одинаковым серым налетом. Это можно было сказать и о Карпатском замке. Трудно было непосвященному в груди камней, как бы наваленной в ущелье вулкана, рассмотреть произведение искусного архитектора. Он не выделяется рельефно на темном фоне горной цепи. То, что кажется башенкой, может быть и седым утесом. Вы видите амбразуру куртины, но не ошибочно ли ваше впечатление? Вглядитесь, а вдруг это просто каменистый гребень? Общий вид смутен, неясен, загадочен. Поэтому, если верить словам туристов, Карпатский замок существует только в воображении окрестных жителей. Разумеется, чтобы удостовериться в правдивости ходящих слухов, следовало бы... Взяв проводника в вулкане или версти взобраться на вершину и осмотреть вблизи загадочный предмет. Но в том-то и дело, что найти здесь проводника к замку еще труднее, чем разыскать ведущую к нему дорогу. Никто из жителей не согласится ни за какие деньги провести любопытного путешественника к таинственному замку. Как бы то ни было, вот что можно было рассмотреть в подзорную трубу лучшего, разумеется, качества, чем та, которая привела в восторг непритязательного фрика. Восьми или девяти футах от начала ущелья чернела центральная часть постройки, сплошь заросшая ползучими растениями. На правом крыле, у которого виднелся знаменитый бук, высилась сторожевая башенка, под конечной крышей. На левом находилась часовинка с колокольней. В бурную погоду глухой звон надтреснутого колокола оглашал окрестность и наводил панический страх на суеверных жителей. В центре, над замком, высилась тяжелая башня с зубчатой площадкой наверху и тремя рядами окон, защищенных чугунными решетками. Первый этаж был окружен узкой галереей. Над площадкой выселся в виде флюгарка длинный шест с феодальным гербом, изъеденным ржавчиной. Последний порыв ветра повернул его на юго-запад. Существовали ли обитаемые покои внутри постройки? Был ли подъемный мост и подземный ход к замку, никто этого не знал. В действительности, Замок сохранился гораздо лучше, чем казалось извне. Суеверный страх, обуревавший жителей, охранял замок не хуже, чем в былые времена обезлияки, бомбарды, кульврины, пушки и вся прочая артиллерия прошлых веков. А Карпатский замок стоил того, чтобы его посещали путешественники и туристы. Положение его на самом гребне плоскогорья Аргалле необычайно красиво. В замковой башни взор охватывает всю местность до самой отдаленной горной стены. Позади капризно извивается высокая цепь, граничащая с Валахией. Впереди в ущелье вулкана вьется тропинка, единственный доступный путь между пограничными провинциями. Карпатский замок существует с XII или XIII века. В те времена, Когда господствовали воеводы, монастыри, церкви, дворцы, замки укреплялись так же, как и местечки. Повелители и подневольные должны были быть всегда на стороже. Подобное положение вещей объясняет, почему замок со своими бастионами и башенками напоминал феодальное здание, готовое к упорной защите. Какой архитектор возвел его на недосягаемой вышине, неизвестно. Никто не знает, кто был этот смельчак. Быть может, румын Маноли, воспетый в валахских легендах, возведший в Куртидаржесе знаменитый замок Рудольфа Черного. Зато биография владетельного рода замка известна всем кругом. Бароны Горц были властелинами края с незапамятных времен. Они принимали участие во всех войнах, обогревших кровью трансильванские провинции. Они дрались с венграми и саксонцами. Их имена встречаются во всех преданиях, сложившихся об этой опустошительной эпохе. Девизом их была знаменитая валахская пословица «да пэма орте» умри — «умри». И они умирали, проливали за независимость кровь. Кровь! у от предков румын. Самопожертвование привело к полному истощению потомков доблестного рода. Политическое значение его совершенно утрачено. Все битвы проиграны, но они не отчаивались, не теряли надежды сбросить ненавистное иго эти трансильванские валахи. Будущее принадлежит им, и они упорно повторяли: "Рома нуну пер". Румын не погибнет. Около середины XIX века последним представителем рода Горц был барон Рудольф. Он родился в Карпатском замке. В самой ранней юности схоронил всех членов семьи и в 22 года был совершенно одинок на белом свете, без родных и даже без друзей. Молодой барон чувствовал непреодолимое влечение к музыке. В один прекрасный день он оставил свой ветхий замок на попечение нескольких старых слуг и исчез неведомо куда. Ходили слухи, что он ездит по музыкальным центрам Европы и растрачивает свое крупное состояние в немецких, французских и итальянских театрах. Его называли оригиналом и даже маньяком. Между тем, воспоминания о родине — не сглаживалось с годами. Переезжая постоянно с места на место, он следил за событиями в родной Трансильвании, и когда румынские крестьяне возмутились против венгерского ига, он стал во главе кровопролитного восстания. Предки древних дакийцев были побеждены, и победители разделили между собой владения покоренных. Тогда барон Рудольф, Окончательно покинул, начинавший уже разрушаться замок. Смерть скосила одного за другим старых, преданных слуг. Замок стал необитаем. Говорили, что барон Горц присоединился к партии Роста Сандора, грабителя на большой дороге, который во время войны за независимость прослыл героем. К счастью, Рудольф Горц вовремя покинул шайку. После окончания борьбы старый разбойник вернулся к прежнему ремеслу, попался в руки полиции и кончил дни свои в Семенс-Юверской тюрьме. По комитету пронесся упорный, но совершенно необоснованный слух, что барон Рудольф погиб в одной из сваток между Росцей Сандером и пограничной стражей. Барон был жив, но больше не возвращался на родину. Покинутый замок мало-помалу сделался предметом легендарных сказаний. Живое воображение суеверных крестьян населило его привидениями. По ночам в нем носились злые духи. Невежественный священник и учитель поддерживали в крестьянах веру в нечистую силу. По их словам, оборотни рыскали по полям, Вампиры, испуская дикие крики восторга, упивались человеческой кровью. Таинственные стафии бродили по покинутым развалинам и вредили людям, если они забывали их кормить. Есть феи и бабы-яги, особенно зловредные по вторникам и пятницам. В глубине лесов живут косматые леши, и гигантские крылатые змеи прожорливо открывают громадную, ненасытную пасть. Берегитесь их, пригожие, цветущие девушки! У крестьянина, окруженного всей этой нечистью, есть только один хранитель домашнего очага — добрый уж, которого все чада и домочадцы наперебой ублажают и кормят молоком. Где же нечистая сила могла найти лучшее убежище, чем Карпатский замок? Кроме фей и вампиров там верно бродят и тени старых покойных господ. Разумеется, смельчака, решившегося проверить слухи, не находилось. Замок наводил на всех панический страх. Подойти к нему на четверть мили значило обречь себя на неминуемую смерть и навеки лишится Царствия Небесного. Это твердо знал самый последний ученик учителя Гермода. Но предание говорило, что страна очистится от злых духов, как только от старинного замка не останется камня на камне. Самые осведомленные лица утверждали, что существование замка неразрывно связано с жизнью старого бука, Росшего у правого его крыла. Со времени отъезда Рудольфа-Горца это мог подтвердить каждый, а в особенности пастух-фрик. Бук ежегодно терял по ветви. Их было восемнадцать, когда барон Рудольф в последний раз поднялся на башню, а теперь осталось всего три. Падение последней ветви приведет к окончательному исчезновению замка. А так как ветвей — Оставалось три, значит, через три года на плоскогорье Аргалли не останется и следа когда-то гордого замка. Итак, Фрик спешил в деревню, чтобы сообщить о падении новой ветви, когда случился инцидент с трубкой. — Вот новость, так новость! Дым в замке! Фрик ясно видел в трубе дым. Между тем, замок пуст. Давно, давно никто не проникал за его чугунную решетку. Зачем его нынешним жителям, нечистой силе, понадобилось развести огонь? И где он горит? На кухне или в комнатах? Вот вопрос. Фрик погонял стадо. Собаки прыгали вокруг, подбадривая животных на крутом подъеме. Вечерняя роса смочила пыль. Несколько запоздавших на полях крестьян поклонились ему мимоходом. Он еле кивнул им в ответ, что возбудило беспокойство в прохожих. Мало приветствовать пастуха. Надо получить от него любезный ответ, чтобы избежать действия злой силы. Взволнованное лицо Фрика, блуждающие глаза, рассеянность, беспорядочные движения возбуждали удивление и опасение. Если бы медведи и волки — сожрали половину стада, он не мог быть более взволнован. Что случилось? Что случилось? Первый, кто узнал новости, был судья Кольц. Как только Фрик его увидел, он крикнул издалека. «Замок горит, хозяин!» «Что ты болтаешь, Фрик? Я не болтаю, а говорю истину!» «Ты верно спятил!» «Действительно, как может загореться груда камней?» Это так же трудно допустить, как и то, что пламя объемлет негой самую высокую гору Карпатского хребта. Нет, Фрик говорит бессмыслицу. «Ты утверждаешь, Фрик, что горит замок!» — повторил Кольц. «Не знаю, горит ли он, но я видел дым». «Это облачко». «Нет дым. Взгляните сами». Оба вышли на середину главной улицы — расположенный на возвышенности, поднимающийся над ущельем. Отсюда замок был хорошо виден. Здесь Фрик подал хозяину подзорную трубу. Предмет этот был совершенно незнаком кольцу. «Это что за штука?» — спросил он. «Машинка, которую я купил для вас, хозяин, за два Флорина. Но за нее не жаль дать и четыре». «У кого ты купил?» «У разносчика». «Для чего?» Приложите ее к глазу, направьте на замок и поймете, зачем я ее купил. Судья послушался. Да, действительно, легкий дымок подымался над башенкой. Дым! проговорил пораженный дядя Кольц. Между тем к нему и Фрику подошла Мириота и лесник Ник Дек. Для чего эта штука? Спросил молодой человек, беря трубку в руки чтобы видеть, что делается вдали, — ответил пастух. — Шутите, фрик? — Нисколько, лесник. Я видел, как час тому назад вы спускались по дороге, а также и... Он не кончил своей фразы. Мериота покраснела до корней волос и конфузливо потупила хорошенькие глазки. Хотя кто может осудить невесту, спешащую навстречу жениху? Она и он один за другим посмотрели в трубу на замок с полдюжины любопытных присоединилась к группе все по очереди испытали чудодейственную трубку дым дым замки воскликнул один из них может быть молния ударила в башню заметил другой разве была гроза в горах спросил кольц фрика нет за всю неделю не слыхал ни единого раската грома ответил пастух люди эти были бы не в большем недоумении если бы оказалось, что на вершине Ретьезата открылся огнедышащий вулкан.